Глава 46. Рекьявик, суббота, 24 января 2009 года. Два дня Кристина пыталась дозвониться до Ари, но его мобильный телефон все время был отключен. Она все еще была расстроена его решением переехать на север, бросить ее, ничего заранее не объяснив и не посоветовавшись с ней. С той женщиной, с которой он собирался разделить свою судьбу. Ей казалось, что она нашла мужчину, которого смогла полюбить из которым, возможно, она проведет остаток своей жизни. И вот тут-то он и укатил в Сиглуфьордюр, а она осталась одна в его квартире, имея в качестве компаньонов только книги. Кристина не могла заставить себя поехать с ним в первые выходные. Слезливое прощание и долгое возвращение на юг были бы слишком невыносимыми. Как мог он уехать и оставить ее одну? Эти мысли бродили в ее голове днем и ночью, и она с трудом брала в руки книгу. Такого с ней раньше никогда не бывало. Она должна быть любимой. Это для нее самое главное. Потребовалось какое-то время, чтобы успокоиться и определить свои дальнейшие действия. Ей было трудно говорить с ним по телефону. Это напоминало ей о том, как он далеко и какой завораживающий у него голос. Напоминало о том, что она не может прикоснуться к нему поцеловать его, ощутить тепло его рук. Вскоре после того, как он уехал, ее отец потерял работу, а через короткое время та же участь постигла и маму. Все пошло наперекосяк. Ей хотелось позвонить Ари и расплакаться. Потом подошло Рождество, и он снова ее подвел. обещал приехать на Рождество, Она предвкушала этот праздник с детской радостью и нетерпением, и вот тут он сообщил ей, что на Рождество ему придется поработать. Она потеряла дар речи от разочарования, положила трубку после беглого прощания и заплакала. Так много она не плакала с тех пор, как была маленькой девочкой. Его отсутствие причиняло ей почти физическую боль. Кристина проклинала свою гордость, свою неспособность выразить собственные чувства рассказать о своей любви, о своей искренней потребности в нем. Она горько сожалела, что не позвонила ему в канун Рождества, но она была так зла на него. Ее душили гнев и обида, и она едва могла контролировать себя. Постепенно она восстановила душевное равновесие, и теперь пришло время все исправить. Ей казалось, что они добились определенного прогресса, хотя звонков стало совсем немного, Им обоим требовалось время. И Аритору нужно понять, что она никогда не выказывает много эмоций, и что иногда она действительно слишком занята, чтобы говорить. Но теперь она сделала гигантский шаг вперед, пытаясь спасти их отношения, их будущее. Она подала заявку на летнюю работу в больнице в Акюрере. Это достаточно близко, чтобы добраться до нее из Сиглуфьордюра. Ей предложили работу, а также возможность пройти там последний год обучения. У Кристины не было времени для долгих раздумий. В субботу она пыталась позвонить Арине на мобильный телефон, но, похоже, тот был выключен. Поэтому она решилась и приняла предложение, отклонив аналогичное предложение национальной больницы в Рейкьявике, место, которое тут же кто-то занял, так что назад пути не было. Она уже предвкушала, как будет жить на два дома, в Сеглуфьордюре и Акюрере. Ездить из города в город, если представится такая возможность чтобы быть рядом с Ари. В этот поздний субботний вечер раздался телефонный звонок. Номера она не знала, тем не менее, на линии был Ари. Наконец-то она могла сообщить ему хорошие новости.